Соф трубы ангела. Когда я вспоминаю Анатолия Солоницына, я вижу его голубые глаза, в которых было так много чистоты и грусти. Несуетность, спокойствие, тишина всё было в глубине его светлого взгляда. Но стоило заговорить о том, что волновало и жгло его душу, господи, как менялись эти глаза. Сколько твёрдости, силы, непреклонной воли вспыхивало уже в другом его взгляде, словно огненным мечом, пронизывавшим человека. Он был из той когорты людей, которым ничего не жаль во имя великой цели, идеи, труда, которым он посвятил жизнь. Не читки требуется актёра, а полная гибель и всерьёз. Сказано Борисом Пастернаком. Именно по этому завету и жил актёр Анатолий Солоницын, подаривший миру лицо преподобного Андрея Рублёва. Творческое наследие Анатолия велико в 47 ролей в кино, более 100 ролей на сцене театра. Это наследие нужно людям, ибо в образах актёра свет духовности, взыскующей совести. Поэтому его человеческая, актёрская индивидуальность оказалась в сфере творческих интересов лучших режиссеров нашего кино 70-х-90-х годов. Андрея Тарковского и Лариса Шипетько, Сергея Герасимова и Александра Зархи, Александра Алова и Владимира Наумова, Глеба Панфилова и Вадима Абдрашитова, других выдающихся мастеров нашего кино. В 80-е годы я начинал свою работу в кино как режиссер. Анатолий с радостью согласился играть в моём первом художественном фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих" русского интеллигента Василия Сарычева. В этом фильме музыкальную тему верности, преданности идеалам юности, которую свято хранит сердце, ведёт труба. Замечательную музыку к фильму написал композитор Эдуард Артемьев. В повести о старшем брате Алексея Салоницына я прочёл, что Анатолий взял девизом слова философа Фрэнсиса Бэкона: "Я всего лишь трубач". И сразу услышал зов трубы, поющий в нашем фильме о добре, справедливости, дружбе, которым ничего не страшно, которые всё одолеют и победят. Это зов трубы ангельской. И он слышен каждому, кто верит, любит Кто зовёт положить душу свою за други своя об этом книга которую мы вам представляем Никита Сергеевич Михалков председатель союза кинематографистов Российской Федерации народный артист России